Петруха и медсестра. Однажды Петруха семь ходок три побега спас девушку. Девушке казалось, что в спасении она не нуждается, поэтому Петрухе пришлось спасти её принудительно. Дело было так. Обратилась к Петрухе одна знакомая. С её бывшим парнем Петруха вместе чалился две ходки назад. Подруга которой внезапно стала заочницей. Заочница – это девушка, которая на просторах интернета вдруг находит родную душу, обладатель коей пребывает в местах заключения, и по переписке из искры возгорается пламя. Заочная переписка – явление довольно распространенное, воспетое Василием Макаровичем Шукшиным в «Калине Красной», и осуждению огульно не подлежит. Встречаются в таких историях и возникающие чувства, но по большей части проистекают они от нечего делать с одной стороны и от нерастраченной женской нежности с другой. Базара нет. Бывают и счастливые истории из-за очных отношений, перерастающие в крепкие браки, и их немало. Но чаще это разводка на деньги и продуктовые передачи с давлением на жалость и как бы любовь. Но помнить и знать нужно. В зоне жанр любовной переписки отработан десятилетиями. Лучшие образцы эпистол переходят из зоны в зону, из поколения в поколение, и устоять, конечно, перед ними невозможно. И не говорите, гоп, пока в 25 или в 50 не встретите своего единственного, так тонко и точно понимающего мечущуюся женскую душу. Мила влюбилась в Аркадия не сразу. Прошло, может быть, недели две. Аркадий не был напорист, писал всё больше об окружающей его скудной природе, рассуждал немного о боге, но в основном заботился о котёнке Щерлице. Фото котёнка на руках у Аркадия появилось у Милы довольно скоро. Маленького серого котика крепко держал в руках персонаж, который изначально показался Миле каким-то невнятным. Кажется, котёнок вырывался, но Мила не стала обращать внимания на поведение несчастного котёнка, которому срочно были необходимы лекарства, ошейник от блох и кошачьи консервы. Всё это такая ерунда, что Мила, не дрогнувшей рукой, перечислила необходимые для покупки насущного для котёнка деньги на указанный скромно в переписке счёт. Тем более, что Мила сама настояла на помощи котёнку. Аркадий вовсе не просил у неё денег. Просто честно рассказал, как плохо котёнку в зоне и что было бы ему хорошо для облегчения участи. Ну и слово за слово. Потом Аркадий прислал ещё одну свою фотографию, уже без котёнка, с книгой Эриха Марии Ремарка "Жизнь взаймы". Мила тоже очень любила эту книгу, но Аркадию прислала своё фото с другой, три товарища. Они словно поняли друг друга без слов. Мила впервые послала свою фотографию Аркадию. Она никому и никогда не высылала свои фото. Мила знала, что она некрасивая: большая, толстая, старомодная, не очень интеллектуальная, медсестра в областной больнице. Но многие говорили, что у Милы красивые волосы, тёмно-рыжие, что в книжках назывались каштановыми, но на самом деле были именно тёмно-рыжие, потому что рыжими были у Милы ещё ресницы, брови, веснушки, руки и глаза. хотелось бы зелёные, но рыжие. Аркадий написал: "Какие у тебя красивые волосы, тёмно-рыжие, как я люблю. А ещё весёлые глаза, рыжие брови, ресницы конопушки и ещё руки, как я люблю. Ты красивая". "Нет", написала мило честно. "Я очень большая" и прислала свою фотографию в полный рост в любимом сарафане полупрозрачном, но с нижней юбкой и в лифе. Она стеснялась его носить, но сфоткала в нём себя сама, сильно снизу, и пригодилось. Красивые женщины много не бывает, ответил Аркадий. Ну и понеслось. Она рассказала Аркадию о себе всё: как тяжело ей живётся на белом свете, какие козлы окружают её на работе, какие неблагодарные и злые одноклассники. Про замученную и недобрую маму рассказала. Она хорошая, но недоверчива к мужчинам и много работает в районной библиотеке, а там все старые и странные, и одни тётки в челмах и бередках. Про собачку Тяпу рассказала и прислала её смешную фотку, и даже про свою мечту скопить денег на операцию в Израиле, и у неё уже почти получилось. Она уже списалась с госпиталем Тель-Хашамер по замене участка втромбированных артерий. И почки ещё. Но ей хватает на лечение. Она летом уже едет туда, вернётся новенькой и совсем здоровой. Она копила всю сознательную жизнь. И вот ещё фотография со смешным тяпой. И тут вдруг Аркадий замолчал. Его не было неделю. Мила сходила с ума. Мила вспомнила про одноклассницу. Её парень, кажется, сидел в той зоне, а может рядом где-то. Мила списалась с одноклассницей, купила торт и бутылку мускатного и направилась на разговор. Одноклассница сказала, что зэки народ ненадежный, обосрала бывшего парня, потом выпила и подогрела. Подумав и посмотрев внимательно на Милу, сказала, что чудеса бывают и позвонила Петрухе. Петрухе семь ходок три побега. Петруха задал много разных вопросов. По каким статье Маркадий сидит? Почему в строгой зоне за расстрату, которой, как говорил Аркадий, и не было вовсе? Какой суд присудил Аркадию за расстрату 10 лет? Сколько ему до звонка? Полгода до звонка. Очень интересно. Держи в курсе, Мила. Чмоки. Не понравился Миле Петруха. Человек он злой и циничный. Сразу видно, что крепко битый жизнью и любви, наверное, не встречал такой, как у Аркадия с Милой. Вот и не доверяет никому. На телефонный номер к Петрухе записала. Мало ли, за советом и такому можно позвонить. И тут вдруг приходит этой ночью милле тревожное письмо от Аркадия. Любимая моя Милла, мы с тобой можем и не встретиться никогда. Мысль об этом разрывает мне сердце. Администрация раскручивает меня на новый срок. Я буду сидеть дальше, хоть и думал, что увидимся мы с тобой через полгода и заживём по-людски. А может, Бог и ребёночка нам с тобой пошлёт. Но не суждено, видно, этим мечтам сбыться. Отправляют меня на крытую тюрьму. Если сможешь, помоги мне, мила. Милочка ты моя родная. Ради деток наших будущих помоги. Переведи двадцать тысяч долларов на счёт номер девятьсот восемьдесят семь шестьсот пятьдесят четыре триста двадцать один. Выкупити меня у людоеда fetchих, а я уж тебе отпашу, отработаю век воли не видать, только бы быть с тобой рядом. Всей жизни моя любовь не наглядная. Вечно твой Аркаша. Еле дождалась утра Мила, чтобы побежать в Сбербанк и перевести на этот чертов счет номер 987 654 321 эти несчастные 20 тысяч долларов в рублевом эквиваленте, что всю жизнь копила Мила себе на операцию в израильском госпитале Тель-Хашамер. И побежала бы Мила к девяти утра, если бы этот Петруха не позвонил бы сам, чертов кот. «А что?» Спросил он Миллу, услышав ее взволнованный рассказ. «Ему сколько до конца срока-то оставалось, Аркадию твоему?» «Пять месяцев и двадцать восемь дней», — отрапортовала Милла. «Хм, открываем уголовно-исполнительный кодекс, Милла. Читаем, учим. Чего так внезапно-то за полгода до звонка? Нестыковка выходит. И другие нестыковки есть. Что так внезапно?» Он говорит не про новое уголовное дело, а он говорит, что уедет на крытую тюрьму. А ведь те, кто уезжает на крытую тюрьму, им просто меняют условия отсидки, а не срок. И есть другие несостыковки. Имеет место разводило, мила. Разводит он себя чисто на баблос. Мила, конечно, таким словам не поверила. Да и кто такой этот Петруха семь ходок, три побега? Она его знать не знает. А Аркаша Вот, весь как на ладони, посажен нынче в строгие условия содержания, и нет у него на свете ни одной родной души, кроме Милы. Не то, чтобы Мила задумалась. Нет, просто выбил её из сил этот Петрухин звонок. Села, чайку свежего заварила. В конце концов, Сбербанк и в 11:00 утра будет работать. Какая разница, через час или через два Аркашиным супостатом деньги придут. Ещё звонок. Одноклассница та змея подколодная позвонила. Петруха Аркадёт его пробил. Он игровой пацан. Не дури, девка. Он реально впёрся на деньги и на интерес. Там на зоне перед игрой садишься и говоришь: "Играем на столько-то денег, отдаю такого-то числа. Если не возвращаешь проигранное в честной игре, то тебя объявляют фуфлыжником и считают хуже Петра". Уезжает такой в горем и там живёт. Уважительная причина смерть. Это святое. Хоть папа Римский за тебя вступится, всё равно. И кто на это попал, тот всеми правдами и неправдами пытается найти деньги. Есть защита, резко переметнуться на стороны администрации. Ей нужны такие чуваки. Но это оттягивание решения проблемы, а не её решение. И это совсем уж мерзкий поступок за администрацию вписываться. За долг бросаются на запретку под автоматы. И этот твой Аркаша начал тебя, честную девушку, на бабло разводить. Мило, конечно, ни в какую. Не может такого быть. У него ко мне реальное чувство. Он не может оказаться таким негодяем, чтоб ему только деньги были нужны. Но в Сбербанк в тот день не пошла. С утра не успела с этими погаными разговорами, а с обеда ей было на смену заступать. Потом дежурство, потом вырубилась замертво. Зашла в почту, ещё письмо от незнакомого какого-то человека, который пишет ей по просьбе Аркадия, как плохо ему в Сусе, как мучают его там и как деньги ему остро необходимы. Мила пошла в магазин Мир книги и купила уголовно-исполнительный кодекс. прочитала про сусс, строгие условия содержания, прочитала про правила освобождения. Тут опять Петруха позвонил. Петруха, ты не путаешь ли чего? Я не путаю. Я разговаривал с людьми, которые с ним в одном бараке сидят. Игровой он, твой Аркаша. В общем, поругались они с Петрухой в этот раз в усмерть. Попрощался он с ней таким макаром. «Ты, мила девушка, хорошая, хоть и дура. Звони, ежели чего». И чего Миле звонить? С того первого тревожного письма уже четыре дня прошло. А от Аркадия то личности туманные пишут, то он сам, но как будто бы под копирку. Да и как Иисуса-то он пишет. Невозможно ему Иисуса писать. Да и в Сус ему невозможно. Вот же, в кодексе написано. Пока Мила думала и сомневалась, Аркаша перестал писать. Мила нашла в интернете телефон исправительной колонии, где сидел Аркаша. Позвонила в дежурную часть. Сообразила сказать: "Сестра звонит Аркадию Григорьевичу Прозорову из восьмого отряда. Хотела спросить, положены ли ему посылки или исчерпал он свой лимит". Ответили странное: "Лимит исчерпан, пришла посылка третьего дня от другой, наверное, сестры. Что-то не писал ничего Аркадий про сестру". напротив писал, что никого у него нет на белом свете. Ну ладно. Сестра может и не считается. Написала Аркадию длинное письмо. Сказала честно про Петруху и его сомнения, выразила мысль, что не верит ему, но добавила вопрос про сестру. Ответа не получила. Страдала, перечитывала письма, писала сама, стирала, не посылала. За 2 недели до Аркашина в освобождение пришло письмо из израильской клиники Тель-Хашамер. И пошла Мила, скрипя сердце, оформлять документы на операцию и лечение. Полетела потом в Израиль, легла под наркоз. За полчаса до наркоза не выдержала, позвонила в УК. Освободился липрозоров Аркадий Григорьевич из восьмого отряда. Сестра это его звонит. Неделя как освободился. Да. Мила спустя три месяца Петрухе позвонила. Сказала спокойно и сухо. «Извини меня, Петруха, ты был прав. Молодец, правильно мне мозги вправлял. Извини, что я тебя не слушала». А Петруха сам в какой-то суете был, ответил ей. «Мил, нормально. Ты звони, если чё. И если опять какой петух тебе бегуди будет вкручивать и лоб тебе морщить, прямо сразу телеграфируй». Да не будет больше никто в меленной жизни не Бегуди вкручивать. Никто и никогда не скажет ей таких слов. И таких ещё, про которые и рассказывать не станешь. Сволочь ты, Петруха.